Тони поднял голову, чтобы взглянуть на Кэти, которая лежала, повернувшись к нему спиной, и опершись темной головкой на руку. Как прекрасны эти линии спины, бедер и согнутой ноги. Они бегут, как ручей, ставший плотью. Что бы сказали поздоровенисты о причинах, заставляющих цикад поднимать этот шум с утра до ночи? Ах, да это для того, чтобы прельстить самку. Выходит, когда Веласкис писал свою рокбайскую Венеру, он старался прельстить миссис Веласкис. Но к эти прекрасные той, по-видимому, эти леди цикады обожают музыку, и как трудно им должно быть угодить. Несчастные самцы надрываются все лето, черчир, черчир. Пока не падают замертво в изнеможении. Но когда же они находят время для любви? Ночью? Ночью-то они как раз и не поют. А какие разговоры между девушками? Ты собираешься замуж за Альфонса, Душечка? Нет, дорогая, он вчера черчиркнул и сфальшивил. Я просто не могла бы выйти замуж за такого мужчину. Ну ничего мелочька. Пойдем выпьем коктейль из росы. Тони, да моя красавица. О чем ты думаешь? А тебе и Веласкисе и о том, сколько времени мы здесь, о цикадах, о фонтанах и коктейлях из росы. Обо всем сразу? Нет, но все в перемешку. Это называется поток сознания. А для кого коктейли из росы? Для меня или для Веласкиса? Нет. Для бедных маленьких самок цыкад? Они спелись с горе, потому что их возлюбленные чирчиркали фальшиво и опозорили себя. Ах, Тони, какая грустная история, бедные маленькие цыкадочки! Они так и не найдут себе возлюбленных. Им так надоест в конце концов пристрастие их кабалеров к искусству. что они заведут пылкие романы с древесными лягушками, и потом им придется постричься в монахини и идти в лягушачьи монастыри под поганками. Кэти повернулась на спину, потянулась, зевнула и согнула ногу, подняв колено. Удивительно, подумал Тони, и какая радость для меня, что она всегда так грациозна. Даже в самые бессознательные моменты. Вряд ли в ней много немецкого. Который сейчас час, моя светлость, спросила Кэти. Фрейлен Катарина. Я, кажется, уже не раз объяснял вам, нельзя так говорить, моя светлость. Да, моя светлость. Без десяти четыре, дорогая. Помню, как-то мне случилось пойти пить чай к одному старику, который только что получил титул. И вот служанка принесла чай, когда его жены не было в комнате. Он грозно посмотрел на служанку и сказал важно и таким густым басом: «Доложите ее светлости, что чай подан». Обидненькая служанка, которая трепетала перед ним, как юная невеста, пискнула: «Дама я светлость». Он был прямо вне себя от ярости. По-видимому, они ее муштровали несколько дней и чересчур перестарались. — А я и не знала, что у вас в Англии тоже существует вся эта гер-гихер-мратская билиберда, — сказала Кэти, соскакивая с кровати и приоткрывая ставню, отчего тело ее, освещенное солнечным светом, Стала вдруг похожа на бело-золотую статую. Как ты загорелая, Кэти! Лицо, руки, щеколотки. Да, сказала Кэти грациозно, поворачиваясь перед зеркалом. Я похожа теперь на такой белую с черными пятнами свинку из цирка. Какое богахульство! Почему у тебя такое белое и гладкое тело? Я вылупилась из яйца среди гиацинтов. Это ты мне сказал, а то я бы и не знала. Знаешь, мне ужасно хочется пить. Хочешь, пойдем в кафе и съедим мороженое по сицилийски, а потом спустимся потихоньку к нашей бухточке. А вот это чудесно. Кто придумал мороженое, Тони? Наверное, какой-нибудь замечательный человек. Это был сицилийский поэт при дворе Фредерика Великого, ответил Тони, сочиняю тут же на месте. Его мать была сарацинской Мириша, а отец норманнский рыцарь. Он влюбился в одну византийскую девушку, которая объедалась сливочным мороженым, как некоторые другие леди. Однажды она сказала ему: «Ты постоянно воспеваешь мои глаза, волосы и руки». Почему бы тебе не сочинить для разнообразия что-нибудь практичное? Я не допущу тебя на свое ложе, пока ты не сочинишь мороженое столь же совершенное, как я сама. Он ушел и придумал мороженое по сицилийски. А ты думаешь, оно тоже было твердое снаружи, а внутри вся сплошной крем? – спросила Кэти задумчиво. Ах, Тони, ты заставляешь меня говорить такие глупости. Но недоложите ли вы вашей светлости, что пора вставать? Я уже почти одета. После прохладной темной комнаты яркий солнечный свет, отраженный белыми стенами и пыльной дорогой, казался сверхослепительным, и было нестерпимо жарко. Кэти надела темные очки и раскрыла зонтик. чтобы защитить себя и Тони, но даже и под этой защитой путь до кафе показался им длинным и тяжелым. Послушай, Кэти, сказал Тони, после того как заказал мороженое, а ведь в самом деле дорогая становится через чур жарко. Мы с тобой долго этого не выдержим. Не говори так, Тони. Я так счастлива на Эл. Я хотела бы остаться здесь навсегда. Мы не можем остаться жить на этом маленьком острове. Мы впадем в черную меланхолию и примемся писать романы. Но уж если ты этого непременно хочешь, я постараюсь завтра найти для нас виллу. Нет, нет, я так люблю наши маленькие комнаты и Филомену. Но, пожалуй, нам действительно придется уехать. Но ведь мы вернемся сюда, правда, Тони? Ну, конечно, вернемся. Я уже думала об этом, Кэти. Но прежде всего скажи мне, куда бы ты хотела отсюда поехать. С тобой куда угодно, только не в Австрию. Хотя, кажется, даже и там я могла бы теперь быть счастлива. Нет, куда угодно, только не в Австрию. Но, может быть, есть такое место, куда бы тебе очень хотелось поехать? Да, это место, куда бы ты хотел поехать. Есть несколько причин. по которым нельзя постоянно оставаться на Э. Ласково улыбнувшись ей сказал Тони: одну из них я только что привел. Потом здесь слишком жарко летом и ужасно холодно зимой. По крайней мере, так говорит Филомена. Правда здесь нет малярии, но никак нельзя ручааться, что какой-нибудь сицилиец не завезет сюда. а на Феллиса в своей бороде. Кроме того, здесь водится летом какой-то микроб, который проделывает черт знает что с вашим животиком. Любовникам не полагается страдать расстройством желудка. Это доказано статистическими данными об их долголетии. Кроме того, при существующем режиме не так-то легко приобрести даже дом в аренду, Налоги, налоги на каждом шагу, и блюстители закона не оставляют вас ни на минуту в покое. Да, при таком режиме вредно задерживаться на одном месте. Ты так мрачно описываешь наш милый остров, Тони. Это для того, чтобы публика сюда не ездила. Но я думаю, не уговорится ли нам с Филоменой, чтобы она всегда оставляла за нами две комнаты на апрель и май, даже на март. «Если ты хочешь. Только март здесь обычно дождливый. Мы всегда будем проводить здесь наш ежегодный медовый месяц. Но скажи, Кэти, может быть, я слишком навязчиво распоряжаюсь с тобой? Нет, но мне жаль, что мы не можем таскать за собой Эо на буксире, сообразуясь со временем года. Но ничего не поделаешь. А куда же мы поедем теперь?»